Заключение. Как гласит известный афоризм, можно обманывать длительное время некоторых людей, короткое время всех, но все время обманывать всех не получится. Сегодня все более очевидно, что в основе антисталинской пропагандистской кампании лежала и лежит грубейшая ложь и фальсификация. Масштабы вранья поражают. Какой из общеизвестных фактов не возьмешь? Нескорослость Сталина или якобы поставленный ему академиком Бехтеревым диагноз «паранойя», донесение советских разведчиков, якобы сообщавших предельно точную информацию о подготовке Германии к нападению на СССР, или пресловутую фразу «нет человека – нет проблемы», лагерный срок за опоздание на работу или смертную казнь для 12-летних детей – На поверку все оказывается враньем, причем враньем наглым. Чем же заслужил Сталин такое внимание лжецов и клеветников? В нормальном, цивилизованном обществе процветают двойные стандарты, когда представителям элиты дозволяется куда больше, чем простым людям. Как говорили еще древние римляне, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Однако случаются редкие исключения. Время Сталина было временем высочайшей требовательности к правящей элите. Чем выше положение занимал человек на общественной лестнице, тем больше с него спрашивалось, тем большую ответственность он нес. Иосиф Виссарионович был жестким и требовательным руководителем. С подчиненных он взыскивал строго, вплоть до высшей меры. Именно это посягательство насильных мира сего и не могут простить Сталину его обличители. Какую цель преследовало руководство КПСС, развязав в 1956 году антисталинскую кампанию? После смерти Сталина правящая элита решила себя обезопасить. Борьба с культом личности, велиречивая болтовня насчет возвращения к ленинским принципам партийного руководства были лишь словесной шелухой, маскировкой призванной скрыть главную цель Хрущева и компании – стремление высшей партийной номенклатуры обеспечить себе безнаказанность и безопасность. Смерть вождя давала партийным верхам возможность жить весело и вольготно. Теперь высшей мерой наказания проштрафившемуся партийному чиновнику стало увольнение на персональную пенсию. В нынешней Российской Федерации ситуация еще больше усугубилась. Наглая безнаказанность сильных мира сего возведена в принцип. Взрываются шахты и электростанции, падают самолеты и никакой ответственности – В крайнем случае виновные отделываются легким испугом. Вот почему нынешняя российская элита и ее идеологическая обслуга готовы на все, лишь бы не допустить возрождения сталинизма. Вот почему снимаются лживые фильмы о сталинской эпохе, Вот почему профессиональные борцы с тоталитаризмом продолжают нагнетать ужасы, сочиняя всевозможные страшилки. Однако ни одна ложь не может жить вечно. Популярность Сталина неуклонно растет. Как не беснуются враги России, страшась неминуемой расплаты, Сталин вернется.